Двадцать два. Залезьте на черешню. Мимо меня вновь проходят большие высокие грузчики. Они выносят последние коробки, и я понимаю, что в доме уже ничего не осталось. В комнатах появилось эхо. Наставленные друг на друга коробки шатаются и вибрируют от звука. И мне хочется заткнуть уши от ужаса. Но я не могу. Боюсь, меня разоблачат. Я хочу позвонить Филиппа с маминого телефона и попросить его прийти к нам но от волнения не могу найти телефон. Квартира стала совсем незнакомая, да еще и вся серая. Не выдержав, я решаю пойти на мамин голос, который просит запыхавшихся грузчиков захватить велосипед. «Мама, можешь мне кое-что прочитать?» Мама возится с чем-то, пахнущим старой газетой. «Мафальда, у меня совсем нет времени. Возьми лупу». Я оставила ее в школе. Мама подходит ко мне близко-близко и поправляет мне волосы. Во время физкультуры косички расплелись и резинки съехали. Наверное, она хочет понять, все ли со мной в порядке. Я ужасно боюсь, что она посмотрит мне в глаза и увидит серый туман, который окутал все вокруг. Что же мне делать? Нужно подумать о чем-то хорошем. Буду думать о черешне. Я улыбаюсь и отворачиваюсь в другую сторону, делая вид, что жду, когда меня причешут. Мама немного успокаивается. «Ну хорошо, что тебе прочитать?» Я протягиваю ей письмо Эстеллы, и она достает его из конверта и кладет мне прямо на голову. «О, какие большие буквы!» Написано черным фломастером, как ты любишь. Мне кажется, ты без лупы разберешь. «Прости, мам, я ей очки оставила. Прочти ты!» Ну хорошо, дорогая Мафальда. Недавно я говорила тебе, что моя подруга забрала у меня кое-что. Помнишь? Но я обещала говорить тебе правду и только правду. Поэтому я должна признаться, что подруга здесь ни при чем. Дело в том, что я заболела. Из-за болезни мне кое-что вырезали. Но теперь я опять больна. И похоже, что на этот раз болезнь надеется отхватить куда больше кусок. А может и вовсе забрать меня целиком. Вот почему мне пришлось лечь в больницу, и я не смогла прийти сегодня в школу и встретить тебя. О, Мафальда, мне так жаль, говорит мама очень грустным голосом, но я ее почти не слышу. Слова прыгают в моей голове, как дикие козы, и я совсем ничего не понимаю. Хватит, хватит, кричу я, вырываю маме письмо и бегу прочь. Мафальда, ты куда? Кричит мама. «Оставь меня в покое! Я хочу побыть одна!» Кричу я и бегу, бегу от ее голоса. Случайно нащупываю дверь в свою комнату, хватаю с пола тетрадку и вырываю из нее страницы со списком, потом выскакиваю в коридор и несусь вниз по лестнице, едва не свернув себе шею и чуть ли не врубаюсь головой в главную дверь. Я слышу, как папа кричит «Не беги так, не уходи далеко!» Но я не слушаю и останавливаюсь только у забора, чтобы перевести дыхание. Бежать в темноте ужасно мерзко. Ненавижу темноту, и хотя я обещала не ругаться, но останавливаюсь и кричу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Все ненавижу. Ненавижу новую квартиру, ненавижу школу, ненавижу одноклассников, ненавижу к яру, ненавижу бабушек за то, что они умирают, ненавижу котов за то, что они исчезают и не могут сами слезть с дерева. Ненавижу парней за то, что они не говорят «я тебя люблю». Ненавижу себя, потому что все видят, а я нет. «Эй, ты в порядке?» Незнакомый голос на другой стороне улицы. Это противные соседи, которые живут в бабушкином доме. «Зачем вы сняли ее занавески?» Кричу я, захлебываясь от плача, и несусь прочь. Только сейчас я понимаю, что реву, реву во весь голос. Я стараюсь нащупать калитку, открываю ее и выбегаю на улицу, на тротуар, где в прошлом году Филиппа катался на велосипеде и гладил от Тима туркарета. Его дом не так далеко, так что, когда я доберусь до магазина с футболками, я могу позвать его, и он спустится вниз и поможет мне поехать в больницу» потому что я наконец поняла, что для меня самое существенное, и мне нужно срочно сказать об этом Эстелле. Может быть, если я ей об этом скажу, она не переселится в дерево к бабушке и великану. Может быть, если она узнает, что для меня самое важное, она останется со мной и поможет мне переехать на дерево и объяснит мне наконец, почему коты не могут спуститься с ветки. Я стараюсь идти быстрым шагом и не потеряться. Одной рукой я касаюсь стен, домов и калиток. Ай, больно. Когда вокруг все серое, боль ощущается сильнее, потому что возникает неожиданно. Под ноготь попадает заноза. Не знаю, есть ли что-то больнее, чем это, но плакать некогда. Я спешу. Нужно идти дальше. Кажется, еще вчера я прикасалась к этой стене. Я чувствую краску граффити. Кажется, я брожу по кругу. Я заблудилась в собственном квартале. В конце улицы слышится шум, похожий на шум маминого автомобиля. Он все ближе и ближе. Я сажусь на корточке и закрываю лицо руками, чтобы меня не заметили. Хоть и не знаю, есть ли поблизости дерево или куст, за которым можно укрыться. Но машина проносится мимо, и я могу идти дальше. Справа от меня открывается дверь, из дома слышится звон бокалов и радостные голоса. Я продолжаю идти вперед, делая вид, что совсем не боюсь, и стараясь шагать как можно увереннее, хотя я уже понимаю, что заблудилась и понятия не имею, куда иду. Минут через пять я слышу незнакомый голос, который, кажется, обращается ко мне, но я думаю о своем и не отвечаю. «Подожди, куда ты идешь?» Я стараюсь не смотреть женщине в лицо, а то она догадается, что я ничего не вижу и отведет меня домой к родителям. Я иду домой. В такое время? Да еще совсем одна? Сколько тебе лет? А сколько времени? В ответ тишина. Видимо, женщина смотрит на часы. 6 часов. Уже стемнело. О нет. Я брожу по улицам уже два часа и даже этого не заметила. Я не успею забрать из школы одеяло с вещами. Хорошо еще, если вообще смогу добраться до школьного двора. Ну ладно, сейчас самое важное – попасть в больницу Кестелли. С одеялом потом разберусь. Где ты живешь, девочка? Меня уже тянет сказать, чтобы незнакомка оставила меня в покое и что я не собираюсь говорить незнакомым людям, где живу. Но тут мне приходит в голову мысль – женщина может мне помочь. Я живу недалеко от магазина, где печатают рисунки на одежде – «Знайте его. Вообще-то на самом деле там живет моя тётя, Я из другого города. Не могли бы вы проводить меня до магазина? Кажется, я потерялась, и тетя будет меня ругать». «Как зовут твою тетю? Может быть, я ее знаю?» С сомнением в голосе спрашивает женщина. Её зовут Кристина. Она работает в магазине. Вы поможете мне его найти? Тётя очень расстроится, если я приду так поздно». «Да, это я уже поняла». «Пойдем, он тут за углом. Ты уже почти пришла». Женщина берет меня за руку, и хотя я немного боюсь, что она обманет меня и куда-то уведет, через несколько шагов она отпускает меня и говорит, что мы пришли. «Ну вот и магазин. Переходи улицу осторожно по переходу». Я слышу шум машин, которые проносятся мимо, и тут же знакомый велосипедный звонок. «Филиппа!» «Это твой двоюродный брат?» «Да». Отвечаю я радостно, словно это действительно дом моей тети, чтобы женщина поверила и могла идти дальше по своим делам. «Привет, Мафальда!» Слышу я на другой стороне. Наверное, Филиппа только что вернулся из музыкальной школы. Женщина прощается со мной, и я делаю шаг с тротуара в сторону дороги. Я так счастлива, что нашла Филиппа. Я забыла о машинах и о том, что нужно прислушиваться к звукам дороги. «Мафальда, стой!» Только и успеваю услышать я, прежде чем раздается гудок машины, и я слышу удар, будто опрокинулась коробка с вещами для переезда, и все ее содержимое высыпалось на пол. Какое-то время вокруг царит полная тишина. Не слышно ни машин, ни звуков шагов, ни голосов пешеходов. Кажется, мир замер. Я тоже будто замерла. Стоя одной ногой на тротуаре, а другой на дороге, согнув ногу в колени, И зажав в руке мятую тетрадь, не слышно даже стука моего сердца под белой звездочкой футболки. Вдруг голос проводившей меня женщины, голоса прохожих на тротуаре и гул проезжающих машин сливаются в один жужжащий ком, и я слышу тысячи звуков из открытых окон, с балконов домов, с окрестных улиц. Все они надвигаются на меня. И я роняю тетрадку и затыкаю уши, чтобы не слышать Филиппа, который кричит изо всех сил «Мафальда! Мафальда!» И тогда я бегу, бегу прочь, врезаюсь в вонючий мусорный бак и падаю на тротуар, раскинув руки. Но никому нет до меня дела, так что я поднимаюсь и иду, быстро иду вперед, проводя рукой по стенам домов. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент до меня долетает запах бабушкиной карамели с ревенем, и я чувствую под ногами выпуклые плитки улицы, где находится наша школа. И в полной тишине я бегу к школьной калитке. Калитка открыта, и я забегаю в нее, бегу на запах свежести я обнимаю прохладный ствол и забыв о бочках, лупе, луне, полярной звезде, о Тима Туркарете, Филиппа и Эстелле, я принимаюсь карабкаться по стволу и лезу, лезу на черешню, пока не оказываюсь на самом верху. Темнота. В моих глазах ночь, в которой все кажется темно-серым и безмолвным, словно свинцовая дождевая туча. Под черешней собрались крокодилы и разинули пасти. Я боюсь упасть вниз. Но я уже так сильно устала, что нет сил даже бояться. Я ложусь на ветку, на которой сидела, и прижимаюсь к мокрой ветке, мокрой от слез щекой. Я крепко-крепко обнимаю ветку. Бабушка, я пришла. Это я, Мафальда. Я засыпаю, вдыхая запах цветов и зеленых волос великана. Видишь, Козима, я смогла. Я добралась. Я была уверена, что ты тоже здесь. «С моей бабушкой и великаном». Тук-тук. Стучу я по ветке черешни, но никто не откликается. «Ну да, пожалуй, так и должно быть. Ты ведь тоже жил на дереве совсем один. Наверное, жить на дереве не слишком приятно. А, Козима, зачем же ты поселился на дереве? И зачем я сюда влезла? На мокрых ветках жестко и неудобно, и еще очень холодно, а приготовленные вещи так и лежат в раздевалке». Стелла говорит: « если тебе грустно, нужно думать о чем-нибудь приятном. Я собираюсь с мыслями и представляю себе Стеллу, Но мне так хочется спать, что я с трудом удерживаю в голове ее образ и плавно погружаюсь в сон.